Глава пятая. Утро. Солнце еще далеко от зенита, но жарит уже как днем. И земля на грядках уже высохла. Незаметно, что ее рыхлили лопатой. Жанна прошлась по ней граблями, потом разровняла рукой. Это было ночью, а утром сырая земля высохла, и попробуй теперь догадайся, что в ней спрятан кейс с деньгами. Она сделала всё, как надо. Деньги уложила в целлофан, прошлась по нему утюгом, чтобы упаковка стала герметичной, потом надёжно спрятала лопату. Что-то не хотелось ей отправляться в далёкий путь и в неизвестность. Раз уж сама судьба послала ей Лёшу, грех отказываться от такого подарка. Если это, конечно, не бомба замедленного действия. Вдруг Лёша привез её в чей-то чужой дом, вот возьмут и появятся настоящие хозяева. Ещё и с полицией. Жанна очень хотела надеяться на лучшее, но и ощущение подвоха не оставляло ее. Потому и деньги спрятала. Вдруг настоящие хозяева нагрянут, вызовут полицию, спросят у нее, откуда деньги. Ну, конечно, украла. У хозяев. Ворота с легким гулом отползли в сторону, во двор въехал знакомый БМВ. Из машины вышел лёша. А Жанна уже и поспать успела после ночной работы и в порядок себя привести. Она знала, что выглядит на все сто, и лёша своим восхищенным взглядом это подтвердил. «Свежим воздухом дышишь?» — весело спросил он. «Да вот хорошо у тебя тут. Огород у дома небольшой, всего несколько грядок, лук, зелень. Зато садовых деревьев на полноценный сад. Яблони, вишни, сливы. Деревья, правда, еще небольшие, чуть выше человеческого роста, но смотрятся хорошо и дышится легко. Может, потому и не хочется уезжать, но если вдруг деньги закопаны неглубоко, раз-два и кейс уже в руке. «Оставайся!» «А как же море?» «Вместе съездим. На катере. На машине быстрей». «А Саша?» Я его не боюсь. Леша поиграл плечами, спокойным движением припечатав к ладони кулак. «А вдруг я к нему захочу?» «Не захочешь», — улыбнулся он. «Почему?» «Потому... ты уже завтракала?» «Я не могу хозяйничать в чужом доме». «Но я-то свой». «Да?» «Значит, и дом не чужой. Пойдем». лёша уверенно взял Жанну за талию и увлек ее к дому. Сопротивляться она не стала. Обгоревший остов Мерседеса грузили на эвакуатор. Жертв и пострадавших не было, но сам по себе взрыв — резонансное дело. Из Москвы должен был подъехать большой начальник, или не очень большой, или не подъедет. А если подъедет, то не к месту преступления, а сразу в управление. Полковник Спиридонов сам точно не знал, как все будет, поэтому переминался с ноги на ногу. Он лично должен был встретить и принять начальство. «Может, кофе, Александр Маркович?» — спросил Малахов, кивком показав на здание клуба. У главного входа маячили два охранника с рациями. Лица суровые, но взгляды беспокойные. Кто-то объявил сударю войну, и это могло ударить по ним или рикошетом, или прямым выстрелом. «Они закрыты? У них сейчас круглосуточный режим», — усмехнулся Артем. «Да, кофейку было бы неплохо», — деловито сказал майор Веригин. «Из термоса», — кивнул Артем. «Почему из термоса?» «Здесь не любят Веригиных, особенно Альбертов Юрьевичей. Это ведь ваш брат свинью сударю подложил», — кивком показал Артем на эвакуатор, который уже отъезжал от места. «Это ваши домыслы, товарищ майор». «Ну, если домыслы, тогда пошли». Малахов направился к зданию клуба, но Веригин остался на месте. «Да погоди ты», — осадил Артема Спиридонов. «Ты если начал, продолжай». «Да тут уже заканчивать пора». Альберт Веригин отбил у сударя девочку, тот выставил ему счет. Веригин приготовил деньги, а девочка с ними сбежала. — А почему сбежала? Потому что сударю так было нужно. «Чушь — Чушь, — мотнул головой майор Веригин. — Это не чушь, — усмехнулся Малахов. — Это килограмм тротила. Для устрашения. Бомбу взорвали в тот момент, когда сударь еще только собирался садиться в машину. Взорвали у него на виду. Чтобы увидел, чтобы прочувствовал. и навсегда запомнил, что нельзя связываться с Альбертом Веригиным. «Все равно чушь», — настаивал майор. «Вопрос только, где ваш брат взрывчатку раздобыл?» «Что?» — вскинулся Веригин, приняв подозрение на свой счет. «Ну, будет, будет», — предостерегающе глянул на Артема Спиридонов. «Я лишь предполагаю. Предполагать нужно, когда доказательства есть». Артему ничего не оставалось, как согласиться. Не было у него на Веригина ничего, кроме предположений. «Значит, надо копать, искать улики». Работа эта непростая, к тому же в условиях противодействия со стороны майора Веригина. Доказательств нет, усмехнулся тот, а работа есть. Кража на улице Герцена так и не раскрыта. Это только так, навскидку. Сколько у вас еще не раскрытых дел, товарищ майор? А это смотря откуда вести отчет. Если с момента покушения на Сударева, то ни одного, кроме самого покушения. А с этим и без вас разберутся, товарищ майор. Артем с усмешкой глянул на Веригина. Хорошо организованный караван должен идти себе дальше, не обращая внимания на лай даже самой злой собаки. Так что Веригин может гавкать сколько угодно. И чем громче будет лай, тем он быстрее сорвет себе голос. Хорошие новости разносятся так же быстро, как и дурные. Потому что это две стороны одного крыла. Для кого-то покушение на сударя плохо, а для кого-то хорошо. А для Альберта и хорошо, и плохо. Плохо, потому что сударь остался жив, Да еще и Петя развонялся. «Малахов думает, что это ты взорвал сударя. На повышенных тонах выдал он. Ну, во-первых, его не взорвали, а во-вторых, держи себя в руках, Петр Афанасьевич. И в-третьих, мне плевать, что там думает какой-то Малахов. Потому что Малахов должен быть на третьих ролях, а он у вас там верховодит. Будет на него управа, будет. Если у меня будет авторитет, как у него. А какой может быть авторитет, если...» Петр запнулся и тихо проговорил. Надеюсь, ты не причастен к этому взрыву? Нет, конечно. Но Малахов думает, что это было предупреждение сударю из-за Жанны. Почему-то не сказал, что за деньги она украла. А почему Малахов ищет Жанну? Я же просил, не надо ему говорить. Шило в мешке не утаишь. Жаль, что я интеллигентный человек, усмехнулся Альберт. А то бы сказал, где нужно шило держать и в чьей заднице. Там оно и будет, всему свое время. Но пока что Малахов опасен, и у него на тебя зуб. Так что будь осторожен. Все, до связи. И в трубке послышались короткие гудки. Альберт не стал класть мобильник на стол, а сразу же позвонил Тимофею. Но встретился он с ним не в кабинете, а в кафе неподалеку от своего офиса, на пустующей в этот час летней веранде. Тимофей прибыл минуту в минуту, за стол сел с невозмутимым выражением лица. — Со стволами разобрался? — спросил Веригин. — Завтра будут. — отратил тратил был вчера. «И куда ты его дел?» — выразительно посмотрел на Тимофея Альберт. Тот сразу все понял, но даже не улыбнулся. Это было не трудно, а оправданно. Зато руку рубить не надо. Альберт кивнул. Он сам вчера требовал от Тимофея результата. Он его сегодня и получил. Мог бы и поточней рубить. Да нет, мы не промахнулись. Предупреждение. Если не поймет, следующий раз будет наверняка. Альберт не знал, что сказать. С одной стороны, плохо, что Тимофей начал войну без его ведома, но с другой, этот парень сам за всё в ответе. Даже косвенного заказа не было. И Тимофей будет большой свиньёй, если вдруг покажут на Веригина как на организатора. «Что ты там насчёт проверки?» — говорил. «Это и была проверка», — кивнул Тимофей. «Под Малахова собирался работать, да?» «Ещё успею. Самого Малахова бы сработать, а то он уже на меня думает». Тимофей кивнул, давая понять, что принял намек за руководство к действию. «Покоя от него не будет. И сударь будет думать». Лето на дворе, сезон отпусков, уголка рта улыбнулся Тимофей. «Никто ничего не подумает, если вы...» И движением руки показал, как взлетает лайнер. «Как же вы тут без меня?» — спросил Альберт, внимательно глядя на него. «Вдруг Тимофей хочет его спровадить, чтобы взять под свой контроль его бизнес. Парень он быстрый, шустрый, себе на уме». Таких нельзя допускать к себе близко, но и без него уже не обойтись. Тем более, что он родственник. Но Тимофей молчал, невозмутимо глядя куда-то в сторону. Его дело предложить вариант, а там уж как хозяин решит. «Может, и тебе в отпуск?» — спросил Альберт. «Я и здесь могу тихо сидеть». «Очень хорошо. А заодно за моим замом присмотришь. Ну, чтобы он вдруг на сторону не загулял». Альберт доверял своему заместителю... но неплохо было бы приставить к этому карасю зубостую щуку. Вдруг на Курнакова наедет сударь, вдруг он перейдет на сторону этого бандита. Из спасательного круга Курнаков запросто мог превратиться в гирю на ноге и утащить на дно. Страховка лишней не будет. Неплохо Эльза устроилась в жизни. Квартира у нее большая, в лучшем виде, и комфортно в ней, и уютно. И кровать необычайно мягкая, при том, что матрас кажется немного жестковатым. Что-то не хотелось просыпаться, подниматься, куда-то ехать. Сударь уже проснулся, но из состояния полудрема не выходил. Эльза сидела у трюмовся в кружевах, смотрела в зеркало и в раздумье расчесывала волосы. Они у нее густые, ровные, глубокого светло-русого цвета. И это монотонное движение рукой успокаивало, убаюкивало. — Ладно, поеду я, — сказал сударь, не решаясь подняться. — Веригина наказывать? — Никто не смеет поднимать на меня руку. — А ты уверен, что это Веригин? А если кто-то другой? — Веригин, точно. Ты поставил его на счетчик, он взорвал твою машину. Я не скажу, что вы в расчете, но я бы остановилась. Очень хорошо, что я — это не ты. С Веригиным нужно дружить, а не воевать. — И ты с ним дружить хочешь? — хмыкнул сударь. — Я не Жанна, но понять ее могу. Думаешь, это большая радость перед мужиками махать? — Неплохо намахала, — обвел рукой комнату сударь. — Ну, это тебе спасибо. У других и близко такого нет. Давай без нотаций. — Да нет, это не нотации, просто я не хочу тебя потерять. — С чего бы это? — Предчувствие. — Веригин уже сегодня мог тебя убить, и лежал бы ты сейчас в морге. — Во всех сразу, — мрачно усмехнулся сударь. Раскидала бы его по запчастям на все четыре стороны света. Собирали бы потом его клочки по закоулочкам, распихивали по ящичкам. Правую руку в один морг, левую — в другой. И ради чего? Ради кого? Тем более, Жанна недостойна, чтобы ты из-за нее умирал. А ты? — И я недостойна, — вздохнула Эльза. — Тогда я пойду. Достала его эта балаболка. — Кто она такая, чтобы ему советовать? — Сударь поднялся, сел на кровать, что-то не хочется никуда идти. Устал он за последнее время то одно, то другое. Может, и не надо ему уставать. Может, не нужно воевать с Веригиным. Этот выскочка реально мог отправить его на тот свет, хотя ему и на этом хорошо, в компании с Эльзой. Сейчас она расчешет свои волосы, ляжет к нему и как начнет приставать. Но потом проговорил он и снова бухнулся в кровать. Катер небольшой, старый, но с маленькой каютой на носу. Над головой собирались тучи, подул охлажденный водой ветер. Вряд ли на реке поднимется шторм, но попасть под дождь не хотелось. Жанна подумала о каюте, но лёша вдруг перегородил путь. Она стояла на носу катера и могла его обойти, но вдруг лёша толкнет ее, а за бортом удовольствия мало. До берега не очень далеко, но этот путь лучше пройти по суше. Особенно, если гроза начнется, и молнии будут бить по воде. — Ты чего? — встревоженно спросила она. — Нет никакого Саши, — улыбнулся Леша. — И что? И ты сбежала не от него? — А от кого? — От себя. — Кто тебе сказал? — Сам вижу. — Что ты еще видишь? — Ты проститутка, — посмотрел он ей прямо в глаза. Жанне стало не по себе, она глянула вниз на воду, лодку качнула... Она стала падать, но Леша схватил ее за руку и удержал. «Это не я, проститутка, это ты, слепой. Или стриптизерша. Это уже в прошлом. Откуда у тебя деньги?» «Что?» Жанну снова качнуло, Леша потянул ее на себя, но возникло ощущение, будто она летит за борт. «Там двести тысяч долларов». Он сгреб ее в охапку и прижал к себе. Жанна не хотела верить своим ушам. Сегодня утром она смотрела землю на грядках, там все оставалось без изменения. Не похоже было, что Леша выкопал клад. Это мои деньги. Я все вернул на место. А меня в воду? Ну, если не согласишься быть моей. На час или на два? Навсегда. Я же проститутка. Ты же сбежал от себя. Я сбежал от одного подонка, который хотел меня купить за эти самые деньги. У кого купить? У хозяина клуба, в котором я танцевала. Не надо больше танцевать. лёшу лихорадило от возбуждения. Знаешь, ты не женщина, ты наркотик. Я на тебя подсел, бормотал он, прижимаясь к ней все сильней. Может, я смогу тебе чем-то помочь? Помоги, закивал он. Жанна вдруг крепко схватила его за руки, резко развела их в стороны и, толкнув, отпустила. Леша терял равновесие медленно. Он махал руками в поисках опоры, но в конце концов стал падать за борт. Жанна невольно потянулась к нему, чтобы схватить за руку. Он это увидел, благодарно улыбнулся и, оттолкнувшись, нырком ушел под воду. Вынырнул, повернулся к Жанне лицом, улыбнулся. Помогло. Легче стало. «Выходи за меня замуж». Не помогло. «Я серьезно. И я серьезно. Я сбежала от опасных людей. У меня ружье есть». Лёша подплыл к катеру, Жанна подала ему руку. Он поднялся на борт, но мокрую одежду снимать не спешил. «На самом деле всё очень серьёзно», — сказала она. «Я уже не могу тебя потерять», — качнул головой Лёша. «Ты меня ещё не нашёл». «Я очень нужен тебе», — произнёс он, снимая мокрую футболку. «Не знаю. Может быть. Ты не пожалеешь». Одной рукой он взял её под локоток, а другой обнял за талию. «Давай не будем торопить события», — сказала она. «Давай не будем», — кивнул он, отпуская ее. может и будем», — улыбнулась Жанна, прильнув к нему. «Если Леша не врет, если действительно готов принять ее такую, то он ей нужен». Она сама поцеловала его в губы, и он не оттолкнул ее, хотя мог это сделать. «Может, он действительно не врет?»